21. За дверью, ведущей из комнаты, обнаружился еще один тоннель. Не такой большой, как в метро, но пригибаться не приходилось. Правда, в состоянии он был значительно более запущенным, чем метро тоннель. Под ногами чавкала грязь, с потолка капало, стены заросли плесенью. И похоже было, что сюда часто наведывались. Впрочем, ничего удивительного. И машинистов-то для поездов находились большим скрипом. А отыскать сумасшедшего, что будет добровольно бродить по техническим лабиринтам? По тоннелю мы шли с полчаса. Наверное, за это время он несколько раз сворачивал, но ни разу не разветвлялся, так что доставать карту, чтобы свериться с ней, у меня нужды не было. И тем лучше. Эльфика бы точно пристала с расспросами. А как ее аккуратно отшить, я пока не придумал. Хотя рано или поздно карту доставать все равно придется. Но пока мне и так было понятно, куда мы идём. Я неплохо изучил схему, пока сидел в кафе, ожидая из-за Дриэль, и когда с появилась низенькая дверь, мне не понадобилось даже искать на ней тайный знак. И так было понятно, что это тот ход, который нам нужен. На этой двери замка не было, потому ни мои отмычки, ни эльфийские умения не пригодились. Я открыл дверь, внезапно оказавшуюся хорошо смазанной, и просунул голову внутрь. В лёгком полумраке показались разбитые ступени, ведущие вниз. «Нам точно сюда?» Эльфийка наморщила нос, увидев пряди паутины, забитые пылью, спускающиеся с потолка. «Точно». «Ты здесь уже был?» Я предпочёл промолчать и просто пойти вперёд. Вот как и объяснить, откуда я знаю, куда идти и где я взял карту. Хотя, да никак». Изадрель должна понимать, что тот, кто подсказал мне, где искать отступников, знает об их логове не понаслышке, а значит, преступник. Не стану же ей сдавать такого человека. А значит, глаза на связь отступников с людьми и конкретные персонали эльфики придётся закрыть, как бы ей не хотелось всё вызнать и вынюхать. И ей придётся с этим смириться. Ступени были старые, явно старше, чем туннель, который мы только что миновали. Местами камень крошился под подошвой. Мне вспомнился чей-то рассказ, что подземелья города берут начало ещё со времён Новой Голландии, что здесь под землёй целый город, размерами не уступающий тому, что на поверхности. Подземелья постепенно увеличивались, примыкая друг к другу. Ещё до постройки метрополитена здесь было легко заблудиться навсегда. Никогда не придавал таким рассказам значения, но сейчас, ступая по готовым рассыпаться под ногой ступеням, в это почему-то верилось. Само собой, что эта лестница не настолько стара, и основная причина ее плачевного состояния — экономия цемента. Но здесь, под толщей земли, больше верилось в то, что по этим ступеням ступали ноги первых переселенцев. Лестница два раза свернула и закончилась еще одной дверью. Я толкнул ее, но дверь не поддавалась. Я присмотрелся и увидел мощный засов из толстой стальной полосы. Странно. Кому понадобилось закрывать дверь изнутри? Назад по этому проходу не ходит, что ли? Непонятно. Я убрал засов и снова толкнул дверь. Что-то мешает. Лишь навалившись всем весом удалось отодвинуть преграду в сторону. Нырнув в проём, я нагнулся посмотреть, что блокировало створку, и меня чуть не вывернуло. За дверью лежал труп. Относительно свежий. Плоть от костей отделиться ещё не успела, да и одежда была в относительном порядке. Судя по ней и по грязным свалявшимся лохмам волос, погибший был бездомным, забравшимся сюда в поисках... чего? Возможно, тепла, возможно, пищи, но, скорее всего, он просто заблудился. Я опустил взгляд ниже и снова с трудом подавил приступ тошноты. У тела не было ног. Хотя каких ног? всей нижней части до самого пояса. Внутренности бедолаги вывалились на пол, а руками он тянулся к двери. Я посмотрел на дверь и увидел на ней отчётливые следы ногтей, поцарапавших ржавчину. Вот так номер. Вдруг труп пошевелился, и я, вспомнив гамункула, сделал быстрый шаг назад, кладя ладонь на рукоять пистолета. Куртка на спине бездомного натянулась, и сквозь дырку высунулась морда крупной крысы, перепачканная в чём-то тёмном. «Мерзость!» — буркнул я и отвернулся. Увиденное мне совсем не понравилось. Не могли крысы так обглодать тело. Там действовал кто-то покрупнее. Очень сильно захотелось плюнуть на всё и вернуться на поверхность, но я лишь стиснул зубы и пошёл дальше. Эльфика следовала за мной молчаливой тенью, но я заметил, что её жезл перекочевал с пояса в руку. Видимо, вышей тут тоже не очень нравилось. А это, скажу я вам, аргумент в пользу того, чтобы утроить бдительность. Высшие вообще мало чего боятся обычно. Из небольшого помещения с трупом мы попали в техническую комнату. Сотни труп и кранов, какие-то датчики, манометры. В углу что-то подозрительно булькало, а из одной из труп со свистом вырывался пар. Я покосился в ту сторону и поспешил покинуть помещение. Оказаться ошпаренным струёй кипятка из лопнувшей трубы не было никакого желания. После технического помещения мы оказались на развилке трёх тоннелей. Насколько я помнил, это была первая развилка, а значит, нам в правый тоннель, из которого, к слову, несло тухлятиной. Я втянул воздух носом и сморщился. Да, на самом деле хорошо, что изодриельно просилась со мной. Сейчас мне как-то достаточно тяжело было представить, как я блуждаю здесь в одиночку. А так и спина прикрыта, и не так стрёмно. Правый тоннель через некоторое время закончился скользкой и липкой лестницей. Почему-то здесь было очень сыро, мне даже с потолка на затылок несколько раз капнуло, заставив выругаться в пол голоса. Лестница же вывела нас в большой квадратный зал. В одном его конце виднелись большие бетонные трубы, а в другом — небольшой квадратный проход. Насколько я помнил схему, именно туда нам и нужно было. Хорошо, что пока дорога выходила приметной. В мешанине трупы тоннелей, что должна последовать дальше, так просто ориентироваться не получится. Подумав, я скинул рюкзак и достал из него дробовик. Разложил приклад, набил магазин. Сняв патронтаж, надел его снова, но теперь поверх куртки. Набросив ремень дробовика на шею, я снова пристроил рюкзак на спину. Я ожидал, что Эльфика будет наблюдать за моими приготовлениями с усмешкой, но нет. Скорее наоборот. Она тоже принялась подтягивать свою амуницию, потом поднесла к лицу боевой жезл и принялась что-то шептать, видимо, вкладывая в артефакт новое заклинание. «Такой серьёзный подход ещё сильнее испортил мне настроение. Страшновато здесь под землёй, а если елефийка относится к нашей прогулке с опаской?» «Пойдём», — буркнул я и направился к проходу. Проход оказался совсем коротким и вывел нас в очередной зал ещё больше предыдущего. «И здесь мне совсем уж не понравилось». В дальнем конце зала виднелась большая бетонная труба, из которой текла мутная и вонючая вода. Русло рукотворной подземной реки сворачивало и уходило в другую трубу, поменьше. Городская канализация, чёрт бы её побрал. Воздух здесь был затклым и густым, в нём отчетливо слышались нотки разложения. Приглядевшись, я нашёл источник запаха. Точнее, источники. В этом зале нашли свой конец ещё несколько бездомных. Их тела бесформенными кучами лежали у стен. Зажав нос, я подошёл к одному из них и, сдерживая брезгливость, ткнул труп ногой. Чёрт! Этот оказался без головы. Не нужно было звать Коронера, чтобы разглядеть в чудовищной ране на шее следы огромных зубов. И, судя по размерам следов, пасть у того, кто это сделал, была не меньше крокодилей. «Охренеть!» — выдохнул я и принялся выщёлкивать патроны из магазина дробовика. Картечь это хорошо, но что-то очень уж мне захотелось первой парой патронов поставить дыхание дьявола. Так, на всякий пожарный». «Куда дальше?» — поинтересовалась Эльфика. Я гляделся и мысленно выругался. То ли так на меня подействовал вид мёртвого тела, то ли память стала подводить, но куда именно нам идти, я не помнил. Пришлось доставать карту. «Это у тебя что, карта?» Живо заинтересовалась из Адриэль, -за пытаясь заглянуть мне через плечо. Я достаточно невежливо отгородился плечом, всмотрелся в схему и выругался ещё раз. На этот раз вслух. Судя по схеме, наш путь лежал в канализационный коллектор, в ту трубу, которая меньше размером. Я с сожалением посмотрел на свои ботинки — Во всей видимости, по окончанию подземной экспедиции с ними тоже придётся расстаться. После путешествия по канализации эту вонь ничем не убрать. Эх. «Сюда», — показал я на коллектор, и первым, подавая пример, двинулся к трубе. С надеждой поискал какое-нибудь подобие переправы, вздохнул, не найдя его, и, махнув рукой, шагнул прямо в зеленоватую воду. Вода оказалась чуть выше щиколотки, и я даже обрадовался. Такую глубину мои ботинки выдержат, даже ног не замочу. Впрочем, радость была недолгой. Вскоре уровень повысился, и я почувствовал, как мутная жижа просачивается через верх. Дьявол! Эльфика стояла на берегу и с сомнением смотрела, как я форсирую реку нечистот. Следовать за мной ей явно не хотелось. — Ну, милая, а ты как думала? Спуститься в катакомбы и остаться чистенькой? Здесь тебе не верхние ярусы. В какой-то момент воды стало по колено, и настроение моё испортилось ещё сильнее. Может, здесь ещё и плыть придётся? Даже если отбросить эстетическую сторону вопроса, тут совсем не жарко. Намокнешь, побродишь по сквознякам — и здравствуй, простуда. Это если отбросить весьма высокую вероятность подцепить в потоке нечистот какую-нибудь кожную гадость. Я оттолкнул стволом дробовика, проплывавший мимо труб крысы, и чертыхнулся. Идея экспедиции к отступникам уже не казалась такой хорошей. Наконец я добрался до трубы и смог выбраться на условную сушу. С обеих сторон по трубе проходило нечто вроде пешеходного тротуара. Скользкого, грязного, но, по крайней мере, находящегося выше уровня воды. «Добрался?» — донёсся голос Эльфики. «Добрался!» — буркнул я. «Там сухо?» «Сухо! Чёрт бы тебя побрал!» «Хорошо, отодвинься немного в сторону!» Я непонимающе сделал два шага вперёд, и в ту же секунду эльфийка, стоящая на той стороне подземной реки, исчезла, чтобы через миг оказаться рядом со мной. «Мать твою!» — вырвалась у меня при взгляде на улыбающуюся из Адриэль, стоящую на бордюре в абсолютно сухих ботинках. «Ты же говорила что-то про внутреннюю энергию, которой может не хватить в случае чего!» буркнул я, глядя на эльфийку едва ли не с ненавистью. «Если расстояние небольшое, и я вижу конечный пункт, энергии расходуется совсем немного, как и на это. из сделала какой-то пас рукой, и я почувствовал в ногах тепло. Пару секунд, и я не поверил своим ощущениям. Ноги были полностью сухими. Чтобы удостовериться в этом, я даже нагнулся и сунул палец в ботинок. Сухо! Надо же! «Бытовая магия самая простая». Ею владеют абсолютно все высшие. «Хорошо вам», — буркнул я. Подумал и поблагодарил. «Спасибо». «Не за что. Хотя стоило бы тебя оставить в мокрых ботинках за то, что ты мне ничего не объясняешь». «Потом как-нибудь», — отмазался я и пошёл вперёд. Спустя некоторое время труба пошла под уклон, который становился всё круче и круче. Вместе с этим нарастал отдалённый шум, который по мере продвижения становился громче. А потом путь оборвался. Я высунулся из трубы и присвистнул. Наша труба была одной из десятков выходящих в круглый зал, разделённой ограждёнными пешеходными дорожками. Мутные потоки с ревом извергались в настоящее подземное озеро, которое в дальнем конце зала вытекало в большую бетонную трубу. Благодаря тому, что вода не застаивалась, здесь можно было дышать, не сходя с ума от вони. Но запашок всё равно был тот ещё. Я глянул под ноги и заметил ржавую металлическую лестницу, ведущую вниз. Пожалев о том, что не взял перчатки, я закинул дробовик за спину, нагнулся и принялся спускаться. Высота была внушительной. На спуск мне понадобилось не меньше двух минут. Отчасти потому, что ноги то и дело норовили соскользнуть с влажной железяки. Наконец я спустился и с удовольствием выдохнул, ощутив под ногами твёрдый, хоть и скользкий бетон. Отойдя в сторону, чтобы освободить место для эльфики, я задумчиво огляделся, пытаясь понять, куда нам идти дальше. Вдруг сзади раздался треск, эльфика вскрикнула. Прогнившие крепления лестницы не выдержали и с хрустом сломались. Лестница оборвалась и опасно наклонилась. Теперь она висела лишь на паре нижних креплений. «Ланс!» Лестницу перекосило, нижние крепления не выдержали, и со звуком рвущегося железа, отжившая своё конструкция, полетела в вонючее озеро. А стыдом за ней и эльфика. На глаз рассчитав траекторию падения эльфийского тела, я рванулся вперёд, подставляя руки. Ошибусь, и -за дрель, падающая спиной вперёд, попросту сломает себе позвоночника, перила. Не ошибся. Несмотря на то, что сама эльфийка была достаточно лёгкой, падение придало телу ускорение, и, поймав исно вытянутые руки, я сам не удержался на ногах и больно стукнулся коленом об бетон. Прошипев проклятие, я выпрямился. Всё ещё верящее в чудесное спасение из Адриэль обеими руками обхватило меня за шею. «Придушишь!» — пробормотал я. «Всё, всё, давай, становись на ноги!» «Ланс», — голос эльфики звучал напряжённо. «Странно, я рассчитывал на спасибо, сказанное совсем не таким тоном». «Ланс, кажется, у нас проблемы», — продолжила эльфика, глядя куда-то мне за спину. Я резко обернулся и замер. «Проблемы? Возможно, да. Только с поправкой. У нас крупные проблемы». «Проклятая канализация!»